Вскоре после смерти Сталина умер Зощенко, еще одна жертва тирана. В последнее время он был похож на труп, с потухшими глазами, страдальческим выражением лица, еле ходил. У него был постоянный страх, что его отравят. После постановления 1946 года Зощенко пытался писать, пытался пристроить написанное, большей части безуспешно, рукписи не принимали. Перед смертью он признавался, что его застращали, а писатель с перепуганной душой — это уже потери квалификации. Шостакович был на похоронах своего любимого писателя. Посетив через десять лет его могилу, он сказал, «Хорошо, что он пережил своих палачей». Обладавший тонким чувством юмора, Шостакович говорил, «Люблю юмор и ненавижу зубоскальство». И он точно знал, что... Юмор и что за баскальство? Поэтому так ценил Зощенко. Новое руководство страны пожелало видеть Шостаковича в числе руководителей Союза композиторов. В то время там действовали функционеры, которые еще совсем недавно прорабатывали Шостаковича и обвиняли в формализме. Шостакович пишет письмо Маленкову, председателю Президиума Верховного Совета СССР, товарищу Маленкову. Многоуважаемый Георгий Максимилианович, 15 августа со мной говорил генеральный секретарь Союза Советских Композиторов Хренников. Он предложил мне войти в состав секретариата Союза Советских Композиторов. Я обращаюсь к вам с убедительной просьбой принять во внимание следующее. Я готов исполнять в Союзе Советских Композиторов любую по моим силам общественную работу. Однако взять на себя обязанности Союза Секретаря Союза Композиторов я не в силах, так как это будет отнимать от меня много времени и сил, и таким образом будет отрывать меня от творческой работы, которую я считаю своим главным призванием, по крайней мере, в настоящее время. Кроме того, я совершенно не способен занимать какие-либо руководящие должности. Но никакие доводы не помогли. Шостаковичу пришлось войти в руководство союзом композиторов. Отныне он будет постоянно встречаться со своими недоброжелателями, сидеть с ними в президиумах, открывать памятники и мемориальные доски. В кадрах хроники он всегда в их окружении, под их взглядами, бок о бок, до конца своих дней. Какие чувства испытывали эти люди, оказавшись в союзе композиторов на равных с самим шестаковичем Некоторые пытались завести с ним дружбу, другие делали вид, что ничего не произошло, и что это не они поливали композитора грязью. Хренников потом не раз с гордостью будет говорить, что из союза композиторов в его многолетнюю бытность руководителем никто не был расстрелян или физически уничтожен. Физически — да. Но как забыть шедшего по улице уже старого, рыдающего хачатуряна, который встреченному знакомому сказал «Какую музыку я мог бы написать, если бы не эти постановления, если бы не эта травля?» И вот теперь Шостакович стал секретарем Союза композиторов СССР, возглавляемого Хренниковым. «За последнее время я больше всего стал жалеть время. Деньги можно заработать, взять взаймы, украсть. А время пропадает бесследно и навсегда». 4 июля 1955 года. На фотографии их тех лет Шостакович похож на провинциального бухгалтера. То с деловой папкой под мышкой куда-то спешит, то сидит за канцелярским полированным столом в выделенном ему кабинете. Трудно вообразить, сколько часов ему приходилось просиживать за этим столом в союзе композиторов. То представительствует на собрании, то выступает по бумажке. Даже через годы, уже тяжело больной, почти парализованный, он не мог освободиться от этих должностей. Не помогали ни его просьбы, ни долгое пребывание в больнице. Тяжело смотреть кадры хроники, когда незадолго до смерти, с трудом дойдя до трибуны в Кремле, Шостакович читает попрыгающие в руках бумажки, которые он с трудом удерживает непослушной руке, заготовленный ему казенный бессмысленный текст. а из Президиума на него старым ястребом смотрит постаревший председательствующий Хренников. Несколько десятилетий отныне они будут рядом. Трудно представить, как удавалось Шостаковичу совмещать все его общественные дела с сочинением музыки. В архивах мне посчастливилось держать в руках все сохранившиеся сочинения Шостакович. Поражает сама нотная графика. особенно первоначальные наброски, где торопливо начертаны лишь россыпи нот без указаний длительностей, без штилей, а сбоку — наметки инструментовки. Ноты кажутся брошенными в беспорядке на нотный лист, как некое новое неведомое созвездие, которое потом превратится в целую музыкальную галактику. Это генетический код будущего музыкального произведения — который Шостакович ощущал сразу как целое, все звучание, все инструменты. В этом смысле у него не было привычки сначала записать некую тему, а потом ее инструментовать. Он мыслил сразу оркестрово, звуковыми фактурами. Начертание нот имело для Шостаковича образный смысл. Он называл свою руку «умной» и даже письма не мог диктовать, должен был писать сам. Процесс записи сам по себе возбуждал воображение. «Ноты сами подсказывает мне», — любил повторять Прокофьев. Так мог бы сказать и Шостакович. В конце жизни, теряя подвижность руки, на совет диктовать он отвечал, «У меня ум в руке, я сам должен писать». Писал с лихорадочной быстротой, заполняя нотами, похожими на пряшущих человечков, большие по 30 строк нотные листы. Несколько мгновений, и ручка начинала писать ноты сразу по всему листу в тридцать строк, сразу, набело, начисто. Это какая-то магия знаков, пауз, ритма, стремительности, без остановки, без передышки, пока лист не готов. Из работы таинства не делал, благоговейной тишины не требовал, на письменном столе никогда не оставалось черновиков, черновики не сохранял, а бросал в корзинку, содержимое которой домработница Феня выбрасывала в мусорный ящик. Один из друзей обнаружил, что все черновики выбрасываются в мусорный ящик и попросил Феню сохранять их и передавать ему. Так были сохранены черновые наброски незаконченные оперы по Гоголю «Игроки», много музыки к фильмам, прелюдии и фуги. Жадность к творчеству всю жизнь оставалась ненасытной. Скучал, сникал, нервничал, если долго не сочинял. Закончив, чувствовал освобождение, зазывал друзей, шутил, раскладывал пасьянсы, изучал футбольные таблицы. Тищенко. Стиль работы Дмитрия Дмитриевича напоминает мосортовской Сочинение появляется внезапно. Никаких лишних слов до этого. «Замысел бы наш, обдумываю» — этого ничего нет. В самое короткое время появляется чистовая партитура, без всякой подготовительной работы, эскизов, клавиров и тому подобное. Невольно вспоминаются моцартовские слова о том, что он любит охватить одним взглядом будущую симфонию, увидеть ее целиком, как яблочко на ладони. Надо себе представить, какого внутреннего напряжения и сосредоточенности требует такая работа. По окончании сочинений Дмитрий Дмитриевич весел, шутлив, разговорчив. В промежутках между окончанием одной и началом другой работы нередко бывает озабочен, нервен и недоволен самим собой. Из интервью автору. От первых ученических этюдов по голосоведению и до последних нот, написанных рукой композитора, разные состояния, но почти не меняющиеся с годами почерк. Как он писал ноты, мало кто это видел. Максим Дмитриевич. «Писал чернилами, ручкой-вставочкой. в У меня до сих пор хранится ручка, которой отец написал многие свои сочинения, с обгрызанным кончиком, который он любил иногда погрызть» из интервью автору. Галина Дмитриевна. «Нужно обладать талантом писатель, чтобы рассказать, как он писал ноты. Он отчеркивал тактики линейкой». Не просто от руки, а обязательно линейкой отчеркивал. Потом все прописывал нужное. И всегда очень сердился, когда мы у него утаскивали карандаши нужного калибра и линейку. У него всегда была линейка, а у нас никогда. Мы ее унесем, он обратно положить линейку на стол, потому что он все тактики проводил по линейке. Вот так он быстренько и писал, и писал, причем перьевой ручкой, макающейся. И когда вошли в моду шариковые ручки, всякие такие, он ими не мог писать, потому что он говорил, что делает нажим, и получается нотка кругленькая. Он писал только перьевыми ручками, определенными перышками. Они уже потом стали исчезать из продажи. Он просил, если кто увидит, чтобы купили ему. Я не помню, как они назывались. Вот этими перышками он писал. Потом он даже не на шариковые перешел, а на самопишущие, но в основном писал макающимися. Писал он очень быстро, мелко, его почерк трудно разбирать. А вот нотки писал очень четко и быстро. И на рояле никогда не играл, когда сочинял. Фильм был снят о сочинении «Седьмой симфонии», там показано, как он за роялем сочинял. Обычно он так не делал. Всегда слышал звучание и писал сразу ноты. Там даже правок почти нет. Хорошо работал. Из интервью автору. Максим Дмитриевич, а что касается графики, то во второй части его четвертой симфонии, говорят, он нарисовал свой автопортрет. Там идет постепенное включение сперва духовых, а потом струнных инструментов. И это получается как бы его профиль в нотах. Из интервью автору. Галина Дмитриевна, И когда работал, тишины не требовал. Никаких таких особых условий. Вес уж очень громко там. Когда мы стали взрослые, если магнитофон в соседней комнате, конечно, он прекращал. А так особой тишины не требовал. Он был неприхотливым человеком. Своими творческими планами не делился. Скорее, не любил об этом говорить, пока не кончит сочинение. Вот кончит и сразу. Сегодня кончил такое-то произведение. Или... Я сегодня кончил такую-то симфонию, первую часть, вторую, какие-то этапы, а так не делился из интервью автору. Один газетный репортер добивался у Шостаковича ответа на вопрос о процессе сочинения музыки. Шостакович ответил, «Очень просто, очень просто. Беру бумагу, перо и чернила, сажусь, макаю и пишу, макаю и пишу. Пытаюсь писать симфонию». хотя мне никто не мешает работать, однако работа идёт посредственно. Когда творческая потенция находится на высоком уровне, тогда ничего не мешает сочинять, а когда на среднем или на нижнем, то ни дома творчества, ни прочие удобства не могут помочь. Потом с трудом дотягиваю первую часть, а уж как дальше пойдёт, не знаю. 27 июня 1953 года. «Симфония не вытанцовывается. Кишка танка 18 июля 1953 года. После долгой паузы летом 1953 года он стремительно сочиняет Десятую симфонию. На Десятой симфонии я работал летом, закончил ее осенью. Как и другие свои сочинения, я писал ее быстро. Это, пожалуй, недостоинство, а скорее недостаток, потому что многое при такой быстрой работе не удается сделать хорошо. Как только сочинение написано, творческий пыл проходит, и когда видишь недостатки сочинений, иногда крупные, существенные, начинаешь думать, что неплохо было бы избежать их в следующих работах, а написанные с плеч долой. Я советую всем, и в первую очередь себе, не торопиться, лучше подольше сочинять и в процессе работы исправлять все недостатки. Меня иногда спрашивают о моем отношении к собственным произведениям, в частности, к симфоническим. Обычно я отвечаю на это старой русской пословицей. «Дитя хоть и криво, отцу и матери мило». И видишь в своем сочинении очень много недостатков, но все-таки его любишь. Если не любить свои собственные работы, это не исключает критического к ней отношения. Если равнодушно относиться к результатам своего труда, ничего из него не выйдет. поэтому я не скрою, что почти ко всем своим сочинениям я отношусь, в общем, хорошо. Первым исполнителем симфонии был Мравинский. Дирижер, исполнявший в течение многих лет большинство симфоний Шостаковича, говорил, что с каждым исполнением произведений Шостаковича, хорошо известных, многократно исполнявшихся, возникает все яснее осознаваемое ощущение неисчерпаемости этой музыки. Симфония была выдвинута на сталинскую премию. И стенограмма заседания музыкальной секции комитета по сталинским премиям 1 апреля 54 -го года. Председательствовал Хренников. Хренников. Нам нужно решить сегодня вопрос о Шостаковиче. Выделено три произведения: десятая симфония, Прелюдии и фуги и кантата. Я присоединяюсь к тем товарищам, которые резко критикуют эту симфонию. Мне кажется, это произведение весьма далеко от идеалов советской музыки. Я бы сказал даже, что не только далеко, но даже противоречит идеалам советской музыки и идеалам великих традиций русской музыки, в частности. Некоторые товарищи говорят о том, что это очень значительное произведение по своему философскому содержанию, что это произведение трагедийного замысла, трагедийное сочинение – Мне представляется, что герой этого произведения какой-то перепуганный интеллигент, который боится жизни. Жизнь ему представляется каким-то страшным кошмаром. От этого он кричит, вопит, потому что симфония наполнена невропатическими спазмами. И ему все окружающее представляется в каком-то таком свете, из которого даже выхода не существует. И отдельные просветления, которые есть в этой музыке, и то какого-то инфантильного порядка. И эта симфония никак не может являться отражением нашей действительности, а это кривое зеркало нашей действительности. Все эти мотивы, и импульсы, а потому и тематический материал прибеднен, и само содержание, бедное содержание, и вся эта невропатическая музыка, которая имеется там. Я так воспринял эту симфонию. является абсолютно неприемлемой и далекой от моих идеалов и идеалов советской музыки. ЦК устроило длившуюся три дня дискуссии композиторов и музыковедов по поводу Десятой симфонии Шостаковича. Шостакович в обсуждении участия не принимал, но высказался в печати. «Было бы легкомыслием и беспечностью». утверждать, что в нашей музыкальной действительности нет темных сторон. В течение последних лет, наряду с большими достижениями советской музыки, появилось непомерно много нежизнеспособных музыкальных произведений. Многие из этих произведений удостаивались самых высоких похвал и наград, а потом немедленно забывались. При внешнего пафоса эти произведения причислялись к числу жизнеутверждающих, иной раз мещанской идию получал название проникновенные лирики и еще чаще культивировался пафос трескучих дифирамбов и пышных словословий это именовалось героическим эпосом и эпической героикой после поездки на конгресс в защиту мира в соединенные штаты америки шестстаович представляет ссср на многочисленных зарубежных форумах С 1950 года его поездки за рубеж происходят все чаще – на конгрессы, съезды, конференции, конкурсы. Шостакович принимает участие во Втором Всемирном Конгрессе сторонников мира – Варшава, 1950 год, и Конгрессе борцов за мир – Виана, 1952 год. В 1953 году он вновь в Вене, где его вместе с кинорежиссером Александром принимает президент Австрии Теодор Кернер. Многочисленные кадры хроники сохранили Шостаковича, то выходящего из поезда, то спускающегося по трапу с самолета, встречаемого цветами, поднимающегося по лестницам залов заседаний в разных концах мира, выступающего перед многоязыкой аудиторией, слушающего в наушниках выступления делегатов. Можно себе представить, как мучительно было его ушам слышать по многу часов в день, сквозь чудовищные для слуха помехи голоса переводчиков, пытающихся донести смысл бесконечных речей. Однажды шестакович пошел на хитрость. Оставаясь в наушниках, сам незаметно вынул вилку штепселя из розетки. «Теперь я ничего не слышу. Удивительно хорошо!» — радостно сообщил он соседу. Как-то Шостакович был приглашен вместе с директором Большого театра Чулаки на открытие Венской оперы. На билете значилось «темный костюм обязателен». Этому предупреждению не придали значения, считая, что костюмы и так достаточно темные. Чулаки потом рассказывал, как все происходило. Документы на выезд были оформлены в последний момент, а самолет прилетел в Вену с опозданием, за полтора часа до начала церемонии. На аэродроме Шостаковича и его спутника встречал советский посол. Он попросил поторопиться, надеть фраки и отправляться на церемонию. Но фраков не было. Ведь на пригласительном билете было ясно указано, темный костюм обязателен, — скричал посол. — Да ведь мы и так в темных костюмах. — Темный костюм в данном случае — это фрак. Но худой конец — смокинг. Посол вызвал первого секретаря посольства и попросил срочно достать два фрака в какой-нибудь прокатный костюмерный. Но шестакович заявил, что прокатного фрака не наденет. Пусть принимают нас такими, как мы есть, или же вовсе не принимают. В переполненном фойе театра мужчины во фраках, некоторые с широкими голубыми или красными лентами через плечо, дамы, увешанные драгоценностями — пока Шостакович и его спутник в плащах и кепках пробирались на первый ярус, где находилась ложа, указанная в их пригласительном билете, Шостакович приговаривал, только бы не выгнали, терпеть не могу, когда выгоняют. Увидев за дверью ложи вешалку для верхней одежды, он обрадовался, вот и прекрасно, разденемся в предбаннике. Первые кресла ложи уже оказались заняты нарядным господином и его шикарными спутницами. «Чтобы так одеваться, нужно иметь на это право», — ворчал про себя Шостакович. В этот момент господин, не поворачиваясь, скрипучим голосом объявил, что ложа занята. «Вот оно! Начинается!» — задержал на своем месте Шостакович. Ему же представлялось, как его начнут пересаживать и обнаружатся, что он одет не по форме. Оказалось, что господин и его дамы перепутали ложу. и вскоре к Шостаковичу присоединились дирижёр Бруно Вальтер с дочерью и директор Парижского театра Гранд-Опера. Как только Шостакович стал видим остальному залу, все фоторепортеры, оставив титулованных особ, шейхов и мистера Далиса переключили внимание на Шостаковича. Они выстроились перед первым рядом портера и даже на самой авансцене и стали буквально расстреливать его из своих фото- и киноаппаратов. В единственном антракте, на открытии шла опера «Фиделио», многочисленные газетчики бросились в ложу Шостаковича в погоне за интервью. На другой день все газеты поместили отчеты о спектакле открытия. Одна статья начиналась так. «Кто эти двое в уличных костюмах?» Устроители празднования упрекали в том, что день возрождения Венской оперы — это всенародное торжество они превратили в парад роскошных туалетов. «Что это? Праздник музыки или парад фраков?» — вопрошала газета. И тут же горячо поддержала смелость людей, решившихся сломить фрачный барьер. И уже на следующий день, когда проходил второй из объявленных спектаклей открытия на нем присутствовало немало зрителей в обычных костюмах. Газеты утверждали, что этому в значительной мере послужил пример Шостаковича.